Или, например, если ветер повернет к северу. — Ну, это дело другое. Тогда мы увидим землю только по ту сторону океана. — Иначе говоря, умрем с голоду, — пояснил Арамис. — Да, это весьма возможно, — отвечал граф Делафер. Мушкетон опять испустил вздох, на этот раз еще более грустный, чем первый. «Мустон — Мустон, — обратился к нему Портос, —